Глава 16 «Скажите, милая, ненатурально ласково обратился ко мне дядька с унылым и твердым лицом железного дровосека. Почему вас интересует личная переписка Анны Ивановой с Антоном Мухиным? А также Гоголя с Белинским. Ехидно пробормотала я. Значит, я догадалась правильно. Значит, она переписывалась с заключенным». «Значит, это он прятался в бане и в лесу». На лицах мужчин, глазеющих на меня, восхищение быстро сменилось раздражением. «Иди ты сама в баню, Инка. Лесом!» — выразил общее чувство Денис. «Рассказывай толком!» «Кому рассказывать? Этих людей я не знаю, а вот этого подозреваю в причастности к мафии». Я кивнула на бледную личность по имени Федор, и упрямо застопорилась в дверном проеме. Денис бесцеремонно подтолкнул меня в спину и уронил на диван, оказавшийся, к счастью, достаточно мягким. «Вот, Федя, как воспринимает простой народ твое служение банковскому капиталу!» — назидательно сказал Капустину румяный малый с круглым пивным животиком. «Милая девушка думает, что ты прихвостень мафии». И она не так уж далека от действительности. Скажу по собственному опыту. Где большие деньги, там обычно и преступность немелкая. Кончай базар, молодцов!» — строго сказал железный дровосек. Присмотревшись, я узнала в нем предводителя Каманча и капитана Кошкина. «Не беспокойтесь, Инна. Гражданин Капустин не преступник», — сказал он мне. «Наоборот». Он — представитель потерпевшего. «А еще гражданин Капустин — хозяин этой прекрасной квартиры и автор этого не менее прекрасного стола. Так что у нас тут получается настоящий капустник. Поэтому не смущайтесь Федькиной протокольной рожи и расскажите нам все без утайки». Весело улыбнулся Толстопус, которого предводитель Каманчей назвал Молодцовым. «А выпить нальете?» Тоже начиная улыбаться, спросила я, чтобы снять стресс. И вообще для вдохновения. Мужики оживленно загомонили и бойко зазвенели стеклотарой. Ну, начинается, недовольно пробурчал Денис. Мой милый ревнивец. Ему никогда не нравится внимание, оказываемое мне другими мужчинами. Ну, начнем. Лихо хлопнув рюмочку, возвестила я. И, не испытывая более хрупкое терпение аудитории, хорошо поставленным голосом, с лекторскими интонациями профессора Тримбицкого, повела я свой былинный сказ. То есть, это я так думала, что мое повествование будет долгим и плавным, как гусельный напев. На самом деле получилось по-другому. Мои слушатели оказались нетерпеливыми, И к тому же они уже были в курсе большей части событий и не стеснялись перебивать меня замечаниями и вопросами. Едва я жалостливым голосом произнесла заранее приготовленную первую фразу «Жила в поселке Буркова, бедная девушка-сиротка», как меня грубо перебили. Девушка-сиротка. Нина Андреевна Горчакова. 26 лет. Русская. Незамужняя. «Образование среднее, специальное». Деловито протарахтел лейтенант Суворов. Говорил он без бумажки, наизусть, но это обстоятельство не расположило меня в пользу памятливого лейтенанта. Недовольная тем, что меня перебили, я строго посмотрела на непрошенного помощника и повысила голос. Материальной помощи девушке никто не оказывал, и она зарабатывала себе на жизнь, чем могла. А могла она заниматься нехитрой домашней работой, которая традиционно считается женской, стирать, убирать и готовить. К счастью, спрос на услуги такого рода в дачном поселке был, и Нина Горчакова устроилась горничной в богатый дом Ситниковых. И Суржиковых. Снова влез лейтенант. «Каких Суржиковых?» — не поняла я. «Вижу, у вас неполные данные». Довольным тоном сказал капитан Кошкин. «Горчакова. Почетным дням работала горничной в одном доме, а по нечетным в другом». «Служанка двух господ!» — пробормотал Федор Капустин, проявив неожиданную эрудицию. Я посмотрела на него и вздохнула. «Надо же! Какие тут все умные! Аж противно! А вы знаете...» что по выходным Нина тоже дурака не валяла, ездила в город помогать по хозяйству пожилой женщине-инвалиду, спросила я, с трудом смиряясь с тем, что неблагодарные слушатели становятся моими полноправными собеседниками. Она была наемной сиделкой при Анне Ивановне Ивановой, 68 лет, русской, вдовствующей пенсионерке. Протарахтел в ответ не страдающий склерозом лейтенант Суворов. Мы вышли на Анну Иванову только сегодня, когда связались с администрацией колонии, в которой отбывал наказание Мухин, и выяснили, с кем он имел контакты за годы пребывания в заключении, объяснил мне капитан Кошкин. Значит, Нина переписывалась с этим Мухиным от имени Анны Ивановой, уточнила я и, используя ее городской адрес», — подтвердил Кошкин. «Тогда все ясно», — кивнула я. Мухин, освободившись из заключения, приехал к Горчаковой и тайно жил у нее в Буркове, старательно прячась от соседей. Никто не знал, что у Нины есть сожитель, хотя об этом можно было догадаться. «Я же догадалась!» «Как же ты об этом догадалась, милая?» Любезно подал реплику Денис, угадав, что я нуждаюсь в моральной поддержке. «Нина ненормально много ела», — ответила я. Старший лейтенант Козлов, который до толи заявлял о своем присутствии только деликатным чавканьем, шумно поперхнулся бутербродом. Я выяснила, что на рабочем месте горничную, как и всю прочую прислугу, Сыт накормили, сказала я. А вечером после работы она еще заходила в поселковый магазин и набирала полную сумку вкусных и питательных продуктов, и при этом, по свидетельству продавщицы, ничуть не полнела, вывод напрашивался сам собой. Еду Нина покупала не для себя, а для кого-то другого. Это первое. А второе Пашка Ситников. Встречал в лесу неподалеку от дома Нины какого-то подозрительного орнитолога. «Кого?» – искренне удивился капитан Кошкин. «Орнитолога!» – повторила я. «Специалиста по птицам!» Я обвела взглядом удивленные лица мужчин и пояснила. «В наших краях в естественных условиях не водится никаких редких пташек». Я сегодня специально справилась в интернете. Самая экзотическая пернатая в наших широтах – красногрудый снегирь. Вот я и подумала, что укромное лесное убежище соорудил для себя никакой не орнитолог, а просто человек, вынужденный прятаться. Орнитологом он просто прикидывался и держал в своем гнездовье на дубу бинокль, блокнот и карандаш для пущей убедительности. Карандаш ему, кстати, Нина дала. Она им в доме Ситниковых разжилась. От кухарки. — Ах он гад! — вскричал Федор Капустин, с размаху стукнув кулаком по подлокотнику кресла. — Это же он в бинокль свой на шефа в банкомат таращился, пин-код кредитной карточки высматривал. — И высмотрел. Удовлетворенно кивнул капитан Кошкин. «Расскажите об этом. Про карточку я ничего не знаю», — попросила я, смиряя гордыню, чтобы удовлетворить любопытство. Кошкин вопросительно посмотрел на Капустина. «Ладно, чего уж там. Я сам расскажу», — вздохнул Федор. Он посмотрел на меня и виновато улыбнулся. «Простите меня, Инна. При первой нашей встрече я толком не представился». Ах, так у вас уже были встречи, и даже не одна. Враз напрягся Денис, проявляя неуместную ревность. Не мешай, пожалуйста, попросила я Милова и обратилась к Федору. Вы назвались Федором Капустиным и потребовали, чтобы я вернула вам 2000 долларов. Но при этом как-то невнятно определили, от чьего имени выступаете. И я подумала что вы представитель какой-то мафии, имеющей материальные претензии к покойной горничной. Меня действительно зовут Федор Капустин. Я начальник службы безопасности банка, президента которого ограбили в ту самую ночь, когда была убита Нина Горчакова. С его кредитной карты сняли две долларов, а потом еще расплатились той же самой золотой визой, в ювелирном магазине за дорогущее бриллиантовое колье. Шеф приказал мне без шума разобраться в этой истории, и я самостоятельно выяснил, что кредитку запросто могла унести горничная. Прецеденты уже случались. Мой шеф то и дело терял карточку где-нибудь в доме, а горничная, делая уборку, находила ее и возвращала хозяину. «Наверное...» Она рассказывала об этом своему сожителю Мухину и тот придумал, как извлечь из анекдотической забывчивости вашего шефа немалую выгоду, догадалась я. Он свил себе гнездо в лесу и стал наблюдать, как банкир общается со своим банкоматом. высмотрел пин-код, дождался пока Нина в очередной раз подберет посеянную хозяином кредитку Взял ее себе и благополучно ограбил банкира. «Была ли Горчакова сообщницей Мухина?» Задумался старший лейтенант Козлов, вдоволь напитавшийся бутербродами с икрой. Вероятно, деликатес стимулировал работу его мозга. «Похоже, нет». Тогда все складывается. Горчакова не одобряла преступные намерения Мухина и не хотела отдавать ему хозяйскую визу они поссорились и в процессе ссоры мухин ударил горчакову ножом а потом сбросил тело во овраг и поджег дом я не понимаю зачем он сбросил тело во овраг если собирался устроить поджог спросила я оставил бы покойницу в доме как будто она погибла при пожаре это с ножевым таранением Профессионально усомнился Денис. Абсолютно нетипичное повреждение при гибели на пожаре. Уверяю тебя, медицинская экспертиза обнаружила бы это несоответствие. Нет, убийца поступил совсем не глупо. Насколько я помню топографию Буркова, пресловутый овраг – это огромная свалка. В связи с активным строительством новых домов на месте разрушенных старых Она ежедневно пополняется кучами битого кирпича, сломанных досок, шифера и тому подобного. Горчакова жила одна. Убийство было совершено в пятницу вечером. Значит, до понедельника, когда горничная должна была выйти на работу, ее не могли хватиться. А к понедельнику тело девушки уже было надежно похоронено под грудами строительного мусора. «Вообще-то в субботу горничную ждали в доме Ситниковых», — вспомнила я. «Там намечалась вечеринка, и нужно было сделать уборку в гостиной». Впрочем, Ситниковы не стали бы искать Нину. Анатолию с Надиной не было никакого дела до прислуги. Тем более, что на замену подоспели мы с мамулей. «Кстати, о твоей мамуле», — жестко сказал Денис. Ты обмолвилась, что она украла пару тысяч баксов? Мне запомнилась сумма. Это не имеет отношения к нашей истории. Денис, как ты можешь говорить подобное о женщине, которую мечтаешь видеть своей тещей? Шокировалась я. Мамуля не крала эти баксы. Она их нашла. Нашла две тысячи долларов? Федор Капустин беспокойно завозился в кресле. «Где? Как?» «В брошенном в лесной глуши автомобиле, который служил нам укрытием во время ночного дождя». «С достоинством», — ответила я. «Мамуля нашла там клад. Две тысячи долларов США. На баксах не было написано, чьи они. Теперь-то я понимаю, что Мухин сделал бесхозный москвич своим тайником. Не понимаю только...» «Зачем он вообще вздумал прятать деньги? Носил бы их с собой?» Он поостерегся, уверенно ответил лейтенант Суворов. Побоялся нарваться на ночного грабителя или стать жертвой трамвайного карманника. Вспомните, ведь Мухин прямиком от Бурковского банкомата направился в город. Ночью, через лес, а потом на каком-то попутном автомобиле. Рискованно было брать с собой такую крупную сумму. Проще было припрятать баксы в надежном месте, а потом вернуться за ними. Он и вернулся на следующий день, но москвича на том месте уже не было, подхватила я. Мы сдали его Карлсону на запчасти. Я не понял, как это? Капитан Кошкин посмотрел на меня, как на лишенную. «Москвич? На запчасти Карлсону?» «Карлсону на запчасти больше подошел бы вертолет», — поддержал начальника разговорчивый лейтенант Суворов, после чего Кошкин посмотрел на него примерно так же, как на меня. «Петя Плошкин по прозвищу Карлсон держит спецстоянку и занимается утилизацией старых автомобилей», — объяснила я. «Он забрал тот москвич и поместил его на стоянку» а оттуда машину выкрали и раскурочили самым диким образом. Наверняка это Мухин постарался, искал свою долларовую захоронку, но не нашел. — Не нашел? — задумчиво повторил Кошкин. Он высоко поднял брови, щелкнул пальцами и издал совершенно бессмысленный, на мой взгляд, возглас. — Ха! — Точно, Миха! «Ты прав!» — заблестел глазами лейтенант Суворов. «В чем он прав?» — нетерпеливо вопросила я. На меня никто не обратил внимания. «По коням!» — скомандовал Кошкин, бодро вскочив на ноги. Мужики засобирались и один за другим заспешили в прихожую. «Повезло тебе, Федька!» — хлопнув по плечу Капустина, сказал радостный Пузан Молодцов. Везунчик Федя, судя по растерянному выражению лица, понимал не больше, чем я. «Что происходит?» — сердито спросила я, злясь и на оперов, понимающих друг друга с полуслова, и на себя, такую непроходимую тупицу. «Бух!» — громким хлопком хамовито ответила мне входная дверь. «Троица мастеров сыска, коллег Шерлока Холмса». Покинула квартиру по-английски, не прощаясь. «Какое свинство!» Едва не плача от досады, воскликнула я и в сердцах сцапала за грудки Дениса. «Если ты сейчас, сию же минуту, не объяснишь мне, что происходит, я не знаю, что сделаю!» «Со мной или с собой?» хладнокровно уточнил Милый. Я окинула его бешеным взглядом и глубоко вздохнула, собираясь оглушительно завизжать, но тут добродушный капитан Молодцов похлопал меня по плечу так же, как Капустина, и сказал «Успокойся, детка, что тут непонятного? Ребята пошли брать Мухина». За ценную информацию я тут же простила бесцеремонному типу унизительное обращение «детка», и превратила зарождающийся виск в членораздельный вопрос. Что значит брать Мухина? Силой брать. Группово. Молодцов заржал, единолично радуясь своему казарменному остроумию. Мы с Капустиным молча вытаращились друг на друга. Я не видела себя со стороны, но если у меня в тот момент было такое же лицо, как у Федора, значит. Мы с ним могли позировать для семейного портрета близнецов Даунов. «Дорогая, все очень просто», — мягко сказал Денис, обнимая меня за плечи. Ребята объявили Мухина в розыск, думая, что его в Буркове уже ничего не держит. Они же не знали, что две долларов, которые он украл у банкира, у него, в свою очередь, увела твоя мамуля. И что из этого следует, хмурясь от усилия понять, спросила я. Из этого следует, что Мухин, не найдя баксов в «Москвиче», вернется туда, откуда машину привезли к Карлсону. Внимательно изучит следы, сохранившиеся на ближних подступах к месту лесной стоянки автомобиля. И по этим следам пойдет за тем, кто забрал из «Москвича» две долларов которые он считает своими ласково и по слогам как маленькой дурочке объяснил мне милый отлично бурно обрадовался капустин мухин попытается вернуть деньги и его возьмут на месте преступления какого преступления вы соображаете что говорите взвилась я и скорчила рожу передразнивая своих собеседников «Отлично! Мухин нападет на того, кто забрал деньги, и тут его возьмут!» «Чего хорошего! Вы что, забыли, кто именно забрал деньги?» «О, Боже!» Я заломила руки и часто захлопала увлажнившимися ресницами. «Кошмар! Он же нападет на нашу мамулю!»